Это была батальонная неразлучная шестерка, что всякий вечер шлялась по округам в поисках, кого бы пустить под хор. Очумевшие парни, кажется, совсем уже забыли, что баб можно искать поодиночке или, скажем, на пару, или, скажем, совсем не искать. Волохлись друг за другом, зырили вокруг шакальями глазами. Вот такие колхозники».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 Двое тут же насели на него, потащили в сторону. Каравчук же сразу бросился, как раскинувшимся на атаманке телом. Митер рвался, как стреноженный конь, швырнули с крыльца в грязьюку, в догонку сапоги полетели, штаны взметнувшиеся в ночном небе как тень человека. Из дома неслось скотское ржанье, топот, взвизги ларисы. Давай, давай, мой хороший. Квикстеп, Риорита. Кто-то, дожидаясь очереди, прокручивал по телефону. Митя собрал имущество, долго сидел в тени, колотил зубами. Была бы на самом деле лимонка, непременно бросил бы в окно. чтобы у всей Хевры хуи пооборувала, старуха прошмякала подвору, глянула через заборчик, то что новые библиотерки хлопцы гуляют. В конце концов Гошка появился с двумя карабинами на плечах, Митиным и своим собственным. Разоружить мерзавцев было делом одной секунды.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 «Ну, как же мететь? Ну, конечно, прогулялся же ж за Боровковым и перед Хряковым, ну, по-свойски же ж. А что с ней? А с кем? С Ларисой, с кем же еще, ублюдок? А чего с ней? Порядок? Нагулялась баба? Не бей меня больше, друг, я же ж их не звал, сами приперлись».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 развилось у женщины не что иное, как дышимство матки, так что выводы напрашиваются милый Митя. В лучшем случае трепачка мы с тобой из источника знаний подцепили. В худшем сифилигой нас наградила жертва войны. Тогда насып потеряем сапунок, будем ходить без носа и с тобой два без носах друга.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 Обошлось все же первым вариантом — простым архиерейским насморком. Вместе ребята корчились, держались за концы, вместе им стриптоцидовую эмульсию в зады закатывали. Боль такая большевику не пожелаешь. Неплохо, однако. Поломанные отношения скрепляет. Зубы больше на гошку Митя не держал,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 Ну, разумеется, такими мерлихлюдьями он даже с Гошкой не делился, корчился в одиночку, все больше сверрипел, все дальше от него в нереальность отходил очаг Градовского дома, все серебряноборская, агашины почти неслышные в шерстяных носках пролетания. Легкие ее бормотания, от которых уютно начинала жужжать подростковая макушка, раскаты рояля Мэри все размывались, растрепывались, как пролетающие облака. Голос ее чаще держался в одной ключевой, сильной, как Бетховен фразе "Детки к столу". Основательное похрустывание паркета под башмаками, размышляющего вдоль и поперек кабинета, где-то бо, маленький камень в углу участка под елками и папоротниками, а летом под шапкой снега, как большущий гриб, усыпальница любимого Пифагора. Все это... Весь этот мир любви и твердых человеческих обычаев, куда судьба его вдруг поместила, вытащив наугад из пепелища, все это было, как теперь становилось ясно, лишь передышкой, а дальше опять русская доля. Куда едем? Герлинс.